Страница 322, тема 67 «Космология Аристотеля». Учение Аристотеля о природе, о бесконечности, пространстве, времени, движении применяется им к построению картины мира космологии. Это самая слабая часть его мировоззрения. Ныне, когда космические телекамеры – Проходит через кольца Сатурна, космология Аристотеля рождает даже чувство неловкости при всей скидке на его время, ибо и для того времени Аристотель отнюдь не был на высоте. Позиция Аристотеля в космологии, увековеченная его авторитетом, надолго задержала развитие науки, вплоть до эпохи Коперника, Бруно, Кеплера и Галилея. Аристотель увековечил геоцентризм, признав, правда, шарообразность Земли, конечность и замкнутость космоса в пространстве, но не во времени, отрицание материального единства мира. В этом он был ниже атомистов, отстаивающих мысли о бесконечности универсума в пространстве, о бесчисленности заключенных в этом бесконечном пространстве миров, о материальном единстве универсума. Атомисты развивали также космогонию, отсутствующую у Аристотеля. Атомисты, правда, были геоцентристами, но относительными. Земля находится в центре нашего мира, но вовсе не в центре всех миров, не в центре универсума, ибо в бесконечном пространстве центра быть не может. Аристотель уступал и не геоцентристу Филолаю, у которого Земля вместе с другими планетами двигалась, правда, не вокруг Солнца, а вокруг центрального огня. При этом, как в истине, так и в заблуждении, Аристотель был небезоснователен». К мысли о шаровидности Земли философ пришел как в результате наблюдений за тенью Земли во время лунных затмений, так и на основе совершенно неверного умозрения. Аристотель учил не только о местах тел, как границах, объемлющих их других тел, но и об естественных местах тел, благодаря чему он пытался объяснить движение тяжелого всегда вниз, а легкого всегда вверх. Земля находится в центре мира, потому что естественное место тяжелого именно там. Тяжелое, падая к центру, совершает движение по природе, а будучи поднятое, тяжелое претерпевает насильственное движение. Применительно к форме Земли это означает, что поскольку, находясь в центре, Земля занимает свое естественное место и не подвергается никакому воздействию со стороны сферичной Вселенной, которая сильнее действовала бы на одну сторону Земли, чем на другую, она должна быть шаровидной. Огонь поднимается вверх, потому что его естественное место вверху. Итак, универсум пространственно неоднороден, Пространство пространству рознь, тела и пространство существенно связаны. При желании здесь можно найти предвосхищение общей теории относительности, но сходство чисто внешнее. Страница 323. Так или иначе, мы уже сказали об естественных местах, о движении по природе, естественном и движений против природы насильственно. Это важные моменты космологии Аристотеля. Мир состоит из пяти стихий, элементов. Физика Аристотеля качественная. Повторяя общее представление античной натурфилософии, не приемля атомизм, он сводит все многообразие веществ к земле, воде, воздуху и огню которые, правда, он конструирует из таких активных качеств, как холодное и теплое, и таких пассивных, как сухое и влажное. Земля – это сочетание холодного с сухим, огонь – сочетание теплого с сухим, воздух – теплого с влажным, вода – холодного с влажным. Эти четыре элемента переходят друг в друга, Но никак попало, а лишь благодаря наличию одного общего качества. Поэтому огонь непосредственно в воду перейти не может. Он может это сделать лишь через воздух или землю. Четыре элемента существуют лишь в подлунном мире, мире постоянной изменчивости. Там мы находим все виды движения, возникновения и уничтожения то есть сущностное изменение, качественное изменение или превращение при сохранении сущности, количественное изменение, движение в пространстве. К сказанному о движении выше добавим, что перемещение в пространстве по Аристотелю это главный вид движения, изменения, оно есть условие всех других видов. Само перемещение в пространстве может быть прямолинейным и круговым, прерывным и непрерывным, равномерным и неравномерным. Подходя к видам движения с ценностным критерием, Аристотель отдает предпочтение равномерному, непрерывному круговому движению, как якобы наиболее близкому к вечности и к неизменности. Такое движение для подлунного мира не характерно. Не таков лунно-надлунный мир. Отрицая материальное единство мира, Аристотель строит все небесные тела из пятого элемента, из некоего эфира, который вообще заполняет все пространство над землей, водой, воздухом и огнем. Эфир неизменен, он не превращается в остальные элементы. В небе существует лишь один вид движения – равномерное, непрерывное круговое движение небесных тел. Поскольку этому противоречат наблюдаемые движения планет, то есть их петли и тому подобные, Аристотель вслед за Эвдоксом, учеником Архита, совершает насилие над природой, заставляя небесные тела вращаться не просто вокруг Земли, а так, что вокруг Земли вращается центр окружности, по которой вращается планета. Но и то не центр, а центр центра и так далее. Здесь пример насилия метафизики над физикой, надуманной концепции над природой. Космос конечен. У него нет места, ибо его ничто не объемлет, значит, он нигде не находится, и хотя он конечен, вне его ничего нет, за исключением, и здесь, пожалуй, самое фантастическое место мировоззрения Аристотеля, перводвигателя Бога, который таким образом приобретает у него не только метафизическое, но и физическое, пространственное существование. Страница 324. Этот перводвигатель Бог движет сферу неподвижных звезд, придавая ей равномерное, непрерывное круговое движение вокруг находящейся в центре Земли. Движение первой сферы передается другим сферам, все ниже и ниже, вплоть до Земли, где в силу несовершенства подлунных элементов равномерное непрерывное круговое движение распадается на множество несовершенных движений. Сферы же Аристотеля надо понимать буквально. Все небесные тела прикреплены к эфирным окружностям сферам, поэтому движутся не сами тела, а сферические поверхности – То, что у Эвдокса было лишь приемом, Аристотель понял буквально, ибо сферы у него существуют реально. Вместе с тем, необходимо еще раз подчеркнуть вечность аристотелевского космоса во времени, а также извечность его движения. Однако эта вечность – результат не инерции, а постоянного, равносильного воздействия первого двигателя. Отрицая пустоту, Аристотель не мог отвлечься от сопротивления среды. Он считал, что тело движется равномерно, если на него воздействует постоянная сила. Неверно представлял он и падение тел. Более тяжелое падает якобы быстрее, более легкого. Это следствие того же неумения отвлечься от сопротивления среды. Физика Аристотеля – продукт сознательно-умозрительного метода. Он говорил, учение о природе должно быть умозрительным. Метафизика, книга 6, глава 1, страница 181. Конец 26-й лекции.